Распутин поморщился. В принципе, дебаты с главврачом — развлечение пустое, не имеющее к медицине даже косвенного отношения. Но старушка действительно очутилась в психоневрологии, за что следовало оправдаться перед коллегами. Он так считал. Значит, так было правильно. Итак, громовой бас перекрыл гомон в зале. В отсутствии инструментальных методов исследования дежурная смена клинически определила симуляцию. Это каким же позвольте узнать способом? ехидно перебил Крумпель. Позволяю, способом сравнения диаметром пищевода с размерами протеза на двенадцать зубов, небрежно отмахнулся хирург. На основании разницы в три с половиной раза. Явственный смешок пронесся по задним рядам. Передние натужно покраснели, сдерживаясь из субординации. Главврач схватился за стакан с чаем. Показательной порки не получалось, а очень хотелось. — Уволю! — злобно подумал он, чуть не поперхнувшись. — Конечно, можно меня уволить! — продолжил Распутин, когда смех начал стихать. За проявленную инициативу. Можно было долго наблюдать пациентку душную в диагностической палате. Убить на уговоры половину рабочего дня. Провести полное обследование, чтобы исключить все, какие только можно, заболевания. Собственно, ради этого она имитировала проглот протеза. Но я принял решение действовать методом экстренного внушения. «Ага». Снова вмешался главврач. И взяли пациентку в перевязочную хирургического отделения, причем объяснив, что в ее возрасте сообщение между ухом, горлом и носом увеличиваться как раз до размеров протеза. В правом углу в стане лор-врачей возникло нездоровое оживление, переходящее в бурный восторг. На заднем ряду проснулся патологоанатом. Вольная трактовка канонов анатомии ему не понравилась. «Это еще надо доказать», — буркнул он себе под нос и возмущенно уснул. Сидящий рядом с ним дерматолог представил, как коллега в ночи пилит чей-нибудь череп в поисках расширенного сообщения «Ухо с зубами». Почти непереваренный завтрак нехорошо зашевелился. Пришлось срочно подумать о терапии стыгущего лишая. Ему сразу полегчало. Клим Распутин невозмутимо кивнул. — Разумеется. Хотелось извлечь набор зубов из заднего прохода. Не скрою, очень хотелось. Но в этом нет вкуса, слишком вульгарно. Пришлось вторгаться в чужую область. Он покаянно улыбнулся. Лоры улыбнулись в ответ. На отделении ушных и горловых болезней юмор ценили. Да, я виноват. Кто знал, что душная обернется в момент прыжка? Но если бы я вышел за протезом через дверь, эффект неожиданности пропал бы напрочь. Мне и нужно-то было на один этаж ниже. Зато после вашего полета ее лечат от заикания, мстительно заявил Крумпель. а после операции на ухе от истерии. — Операции не было, — твердо ответил хирург. — Шво уже нет? — Еще бы! Голос Крумпеля возвысился почти до визга. — Вы же обещали, что вскроете ухо по-филиппински, без скальпеля. Поверьте, старушка искренне удивилась, когда увидела, как из уха достают вставные зубы, Особенно она порадовалась, когда их сполоснули спиртом и водрузили на место. Даже спасибо не сказала. Немного виновата пробурчал Распутин. Главврач чуть не облился чаем, вытягиваясь из-за трибуны. Не смогла, потому что челюсть оказалась на два размера больше, а спирт с протезов сосался моментально. В зале родился хохот. Громче всех смеялись те, кто видел мадам душную с торчащими клыками, меланхолично бредущую по приемному отделению с собственным протезом в руке, который она безуспешно пыталась пристроить на занятое место. Крумпель собирался завершить пятиминутку организационными выводами. Но коллектив устал, смех не стихал, заглушая все обострения начальственного гнева. Спящие проснулись, больные уже метались по коридорам в поисках врачебного состава. Пора было работать, невзирая на наличие административного аппарата. Больница Всех Святых вступала в новый койко-день с хорошим настроением. Доктор Калим Васильевич Распутин Пронесся как ураган по отделению неотложной хирургии. После перевязок ему нужно было срочно уехать. На Ладоге планировались погружения без акваланга на скорость. После этого его ждали ночные парашютные прыжки в подшефной воинской части. Под окном стоял верный Харлей, готовый умчать Клима навстречу экстремальным хобби. Жизнь была коротка. А успеть получить свою дозу адреналина было трудно. На все не хватало времени. Хирургия требовала постоянного напряжения. Порой ему приходилось не вылезать из операционной сутками. Распутин оперировал как жил быстро, на грани риска, но без осложнений. Если бы еще на личном фронте складывалось так же удачно, Но пока отношения с коллегой по имени Люда никак не могли перейти толстую грань дружбы. Заходя в перевязочную, Клим расправил широкие плечи. Его глаза непримиримо стального цвета привычно скользнули по рельефам операционных сестер. — Вот возьму и женюсь на Люде! — вдруг решил он. — Ему так хотелось! — Значит, так было правильно.